Глава вторая. История с географией. Дожди зарядили еще в мае, да так и шли почти все лето, отчего царевич Касим и его татары, посаженные в Мещуре, крутили носами. Приходилось ездить, заниматься обустройством, объяснять, что год худой, места там неизменные, и если на Москве дороги просто раскисли, то вокруг городца превращались в топкое грязевое болото. Вот такой вот скверный климат. Мало того, что зимой лютая холодрыга, так еще и каждое второе лето натуральная осень. Вот зачем Господь поселил нас на такой равнине? Чем было бы хуже, если бы мы жили в теплом Таиланде или на худой конец во Франции? Я так иногда ныл про себя, но внутри твердо знал, поселись мы где в другом месте, вышел бы из нас какой другой народ, а не русские». Превозмогание есть наша национальная основа, так что нечего нюниться у печки просушимся. А вот рост терпеть не будет, плохо она созревала и мокла на полях, да и на огородах воды набиралась приизлиха. От изобилия влаги овощи гнили прямо на корню или перли в болезненный рост, закручивая веера листьев и рассыпая плоды водянистые вместо крепких и тугих. Соберешь, так тут же прорастет или сгниет. Даже яблони, давшие в прошлый год невиданный урожай, ныне стояли почти без плодов. Маша жаловалась, что мало капусты, репы, редьки, репчатого лука, зато зеленого хоть завались. Она с головой нырнула в хозяйственные заботы, стараясь создать надежный запас на зиму вовсе не потому, что не доверяла своим помощникам и помощницам. Порядок у нее был, ого-го, не забалуешь, от тоски по приставившейся бабушке, жене Владимира Храброва Елене Ольгердовне. Вот тоже судьба. Родилась в Вильне одной из двадцати с лишним детей великого Ольгерда. Замуж отдали в Серпухов, родня осталась в Литве и Твери. Прожила немалый по здешним меркам восемьдесят лет, похоронила всех своих детей. Большую часть коих унес чумной мор десять с лишним лет назад. Успела многое передать Маше, а в последние дни, почуяв приближение смерти, постриглась в монахини и умерла, как инокиня евпраксия. А я мотался в Мещеру, Владимир, Муром, Городец и прочие места, и там мелькнуло название речки Выксы. Но я и вспомнил, как к нам в банк приезжали представители из одноименного города, вернее, от тамошнего металлургического завода за кредитом, как они гордились древностью завода, основанного аж в середине XVIII века. И что-то я не думаю, что в те годы им руду возили из Курска или там с Урала. А раз так, то вокруг должно хватать местного сырья, и его надо бы поискать. Расположение покамест не ахти, южный берег какие, совсем рядом помокша, живет не совсем мирная мордва. Но если руды много, нужно будет браться. Коли не упустим Казань, Мордва никуда не денется. Надо только наших попов накрутить, чтобы крещением занимались не слишком истово, без фанатизма то есть чтобы не принуждали, а соблазняли в православие любовью и лаской, добрым, так сказать, словом, а на крайний случай у нас и пистолетик имеется. В один из редких дней, оказавшись в Москве, блин, да я все книжение куда-то скачу или еду, озадачил моих книжников Никулу и Феофана написать обширную справку по всем известным странам. А то отроков андронниковой школы пора истории с географией учить, а мы только ближайших соседей знаем. Пермяков, Чуть, Свеев, Ливонцев, Литвинов с поляками, да татар. Ну еще греков с фрягами, то есть только тех, с кем напрямую контачили. А что дальше? Брак и неизвестность. Аримаспы, псоглавцы и прочие немцы с хоббитами». «Вот под это дело мое Министерство науки и образования сообщило мне, что некий инок владеет незнамо как доставшейся ему картой обитаемого мира. Я немедленно велел монаха сыскать, а сыскав — представить, что и было исполнено под новый 6947 год, то есть к сентябрю 1438 Двери распахнулись, и вошел черный тул размером с хороший бочонок. Он шатко и валко прошлепал ногами в кожаных поршнях на самую середку палаты. Вздохнул и опустился на пол, открыв нашим взглядом истинного владельца ног, Сухопарова монашка в домотканой рясе. Инок еще раз облегченно вздохнул, а затем, освободившийся от ноши рукой, немедленно перекрестился на образа, буквально вминая щепоть в лоб и тело. Затем застенчиво улыбнулся и заправил редкие седые пряди под скуфейку. — Вот, — сообщил он нам проникновенно, — чертеж всего мир Господня священным откровением датиной. Я отложил вощаную табличку с записями и сделал приглашающий жест рукой. Монашек засуетился, с трудом скрутил туго сидевшую крышку футляра, и бережно вынул сверток. Через минуту, ползая на четвереньках, он раскатал полотнище пергамента невероятных размеров. Примерно два на два метра. Я обалдело прикинул, с какого же слона содрали эдку шкуру, прежде чем понял, что она сшита из отдельных листов. Это была карта. Очень странная и сильно средневековая, ее очертания никак не желали совпадать с моими представлениями о географии материков. Мало-помалу я сообразил, что север на карте внизу, что странные выступы — это береговая линия, на которой я с трудом опознал квадратную Малую Азию, треугольную Испанию, круглую Англию. Изображенная старательной рукой неизвестного картографа Черное море щеголяло полным отсутствием Крыма, а вдвое большее Каспийское, наоборот, обзавелось четырьмя безымянными островами немалого размера. Да, полна чудес, могучая природа, никогда не слышал о том, что карты такого размера и качества водились на Руси. Впрочем, у нас за века войн, да и просто пожаров столько сгорело, сгнило или погибло, не сосчитать. Может, в некоем монастыре просто порезали этот циклопический пергамент на странице, соскоблили чертеж и написали поверх новую книгу. Вот и не дожил до моего времени уникальный артефакт. А еще прочие страны у океана лежат. «Откуда до края света рукой подать?» — возгласил монашек с полу, расправляя края карты. «Господь же, Бог, и Вседержитель, Русь святую, в мироздания поместил!» Я с любопытством рассматривал творение, скорее всего, араба. Уж больно подробно карта показывала Ближний Восток и вообще страны ислама но надписи сделаны кириллицей правда поверх затертых латинских кое где забытых или проглядывающих сквозь новый текст я нашел киев новгород колывань на берегу балтики и даже самарху но решить самара это или самарканд не смог уж слишком вольно располагал объекты автор вильно же москва и владимир отсутствовали Монашек тем временем воздел себя на ноги и продолжал. То знамение есть, что из Руси, между немцы и татары сущей, свет христианства на иные языцы изольется. Это как же, не удержался я. Созиждеть киновию великую в Нижнем Новгороде и подвижниками истовыми населить. Глаза монашка загорелись, седые пряди снова полезли наружу, числом не менее тьмы, Серич, десяти тысяч. Он и обители льготу дать, дабы завела корабли дюжи в числе великом». «Зачем?» — с веселым любопытством спросил Никула. «До моря Хвалынского спуститься и далее в океан». Монашка, судя по всему, не смущала, что карта не показывала никаких выходов из Каспия в другие моря. Манасям татар крестом и мечом в истинную веру обращать!» «Однако размах! Тут и войско в три тысячи замучаешься собирать, а ему сразу духовно-воинский орден в десять тысяч подавай!» «Что, всех обращать?» Иронию Феофана можно было хлебать ложками. «Всех!» — решительно ответил монашек и поскакал вокруг карты, тыкая пальцем в нарисованное. А обители вниз по Волге и по берегам морях ставить, до Персии, индийской страны, и Святой Крест выдружать!» Речь его все убыстрялась. «Тамошних татар, мунгалов и парсов обратить!» Он сигал от края к краю карты и решительно разворачивал картину вселенского православия. «Через тверь и Плесков на немцы Ливонские обратиться!» «Новгород в корости погрязший минуя!» и там же новые обители ставить». «Хм, а ты уверен, что ливонцы примут православие?» — спросил я, еле сдерживая смех. Монашек словно взорвался, патлы его вздыбились и, кажется, слегка приподнялись куфейку. «Коль мы турцев и парцев к свету истинной веры с Божью помощью направим, во всем христианском мире высияем, всякой за честь к нам на поклон прийти почтет». «Для чего новообращенных христиан из индейской и персидской земли с собой в земли немцы и чуди и свеев призвать?» Остапа, что называется, несло. Никул уже давно исполнял фейспалм, давясь от смеха. Феофан же прикрылся аналоем с разложенной на нем книгой и оттуда подвывал тихо, но явственно. Боюсь об заклад, об наверняка проклинали момент, когда им пришла в голову мысль представить монашка к князю. «Там, а когда сильнее, на юг и вдоль моря черного путем святого апостола Андрея в древнюю Таврику. Оттуда помощь василевцам подать и над святой Софией крест укрепить. И безбожных агарян, царьград утесняющих, под амафор вселенского патриарха вернуть» купно Болгарии и сербии, православный крест над Святым Иерусалимом вознести, гроб Господень освободить и тем еретических латинян и попежников попрать. У меня уже темнело в глазах и горчило во рту, а монашек тараторил, как заведенный, словно заранее написал и отрепетировал речь, и теперь выдавал ее, перескакивая с одного на другое и разворачивая перед слушателями эмоциональную картину торжества православия. «Иоанн Златоуст, прости господи!» «Идти за камень!» — вещал проклятый инок. «Тахтамышев улус крестить, до да царства пресвитера Иоанна достигнуть и далее нести слово Божие в Чинскую страну и Китай. Селян остров!» Но тут, пошатываясь, я шагнул в сторону и плюхнулся на лавку. «Как звать-то тебя, отче?» Монашек, перебитый на середине тирады, вздрогнул, обвел палату ошалевшим взглядом, словно возвращаясь из транса, и с поклоном сообщил. «В постриге брат Амфилохий», — Аникула добавил. «Глуздырь окаянный, во святом крещении Кондрат с Нижегородского посада. Сил хватило только на то, чтобы махнуть в сторону двери. «Ступай!» Монашек дернулся было собрать карту, но Рынды, угадав мое состояние, уже подхватили его под локотки и вынесли в передние синий. Часы лазаря дважды отбили четверти, прежде чем мы проржались. Юрат, тонко стонал в углу Феофан. Уморил, краснобах языкастый! Вытирал слезы Никула. Чертеж сберечь, вот хрен я кому такое сокровище отдам. «Монашка в Пермскую епархию на покаяние, пусть там язычников крестит, узнает, каково на деле». «Ох, Чинская страна, селян остров!» При упоминании Цейлона книжники хрюкнули, но так нашли в себе силы продолжить наши высокоученые занятия, хоть и не сразу. Пришлось затребовать умывальные кувшин, тасы и полотенца, дабы привести себя в порядок. «В прошлом годе, как кесар Жигмунд помер, — размеренно заговорил Феофан, — корону Венгрии, Германии и Чехии унаследовал Альбрехт из рода Габсбургов. О, знакомая фамилия, а Сигизмунд, значит, все. Он и Альбрехт таборитов чешских под горой Синаем именуемый разбил, и вождя их Ивана Рогача до Праги привезя, лютой смертью казнил. То мне ведомо, и что латинине гуситов преследуют тоже. Людишки оттуда к нам бегут и бегут, не убоясь замятней в Польше и Литве. Там, как Дима Егайлу на ноль помножил, шла непрерывная склока. У Литвина остались только несовершеннолетние наследники. К тому же они не имели кровного родства с древней династией пястов. А вот зимовит Равский как раз из мозавецкой линии пястов и происходил, ну чем не король. Фридрих Брандербургский тоже неплох, тем более он, будучи женихом Егайловой дочки, десять лет прожил в Польше и стал вполне своим. Короче, там вопрос престола наследия потихоньку скатывался к гражданской войне. «Глядишь, и мы чего в этой мутной воде выловим». «Вы, отцы, о дальних странах общались. Давайте посылань с восхода начнем». Никодим просмотрел ващаницы, выбрал одну. «В далекой империи Мин, что в Чинской стра. Мы с трудом подавили рвущиеся наружу смешки. «Ох, прости, Господи, нас грешных!» Сменился император. Его появлением столица перенесена в Канбалык, ныне именуемый Бейпин. И там пурпурный запретный город построен. Грация чуден, дороги золотыми кирпичами мощены, а дома печей не имеют. Ну насчет золотых кирпичей наверняка привирают, не помню такого в запретном городе. Там даже здоровенные чугунные котлы некогда позолоченные ободрали в ходе японских гражданских и бог весь еще каких войн. А так-то ханьцы в своем стиле громадный комплекс. Ров шириной метров пятьдесят, стена, ворота, за ними прудики, садики, сотни зданий, перетекающие один в другой дворы, нигде ничего похожего не видел. А вот печи, да, там нечто вроде теплых полов устроено. У китайцев ныне на диво хорошо с технологиями. Вот бы до них добраться, но туда, как до Пекина раком. Впрочем, почему как? Именно что до Пекина и даже труднее, чем на карачках ползти. Темир Аксакову державу с Чагадаем, Харусаном, Галустаном, Ширасом и Синей Ордой после Большой заметни сыновья и внуки поделили. В Харусане сел сын Железного храмца Шарух. В Амархийской земле Онова Шаруха сын Улубий. Так, ну про Тамерлана я малость знаю, и получается, что в Самарканде сидит сам Угубек. И вокруг него должна быть куча ученых. Он и Улубей, и звездочетство превыше дел правления любит и каждый день на небо по много часов смотрит. Точно, он самый. Помню, рассказывали про его медрессе чистый университет астрономы, математики и прочий научный люд. Интересно, наш персидская экспедиция туда доберется? И сможет ли чего выцарапать? От тех занятий книгу составил, в кои более тысячи звезд описал и каждое место на небе указал. Дальше мне рассказали про неведомого царя Абулкара, что кочует от Урала до Балшаха, от Арала до Табола с ордой узбеков». «Хм, у меня были несколько иные представления о том, где живут узбеки. Хотя за 600 лет кочевники могли столько раз переместиться. В стране Миссюр Берзбей-Султан умер. Страна Миссюр, она же Миср, это у нас Египет. Правят там некие буржиты, владеют не только Египтом, но и Кипр подчинили, и Киликию, оттуда пришлось армянскому католиксу о его книжники мои именовали патриархом, переезжать обратно в Эчмиадзин. Стоило только помянуть неправославную христианскую церковь, как Никула и Феофан скатились в догматические дебри, пытаясь втолковать мне, чем отличаются диафизиты от миофизитов, и все вместе от монофизитов. Чудные дела твои, Господи, на что верующие силы расходуют. «Христиане же и слава Вседержителю! Какая разница, кто как крестится и считает ли Иисуса Богом, человеком, Богом и человеком или Бого-человеком? Пришлось сделать вид, что я все заумные пояснения понял и вернуть лекторов к теме, точнее, к сыгравшему в ящик султану. Или нет, не в ящик, он же в Египте, Хургада и шарм шейх и прочий дайвинг. Значит, склеил ласты. Но интереснее, что покойный не был нравственным человеком. Все свои силы этот хитрозадый самозванец положил на то, чтобы жить за счет купеческого сообщества. Например, он запрещал торговать с привезшими пряности индусами, а когда те уже не знали, куда сбыть товар, не вести же обратно. Милостиво соглашался выкупить все за копейки. А после отбытия осчастливленных купцов и оставшись единственным обладателем ходового товара, впаривал его венецианцам по заоблачным ценам. Капитализмом это назвать трудно, чистая монополистическая спекуляция. Но метода интересная, надо подумать, куда ее употребить. Своих разувать нельзя, а вот ганзу какую? Ну, теперь я понимаю, чего Колумбы кинулись Индию искать на Западе. При такой конъюнктуре любые затраты на экспедицию отобьются почти мгновенно. Вот интересно, не будь египетские султаны такими жадными, случились бы великие географические открытия. Почти одновременно с моими мыслями до морей и Европы добрался и Никула. В Средиземноморье, оказывается, уже вовсю резвятся ливийские пираты. У фрязи итальянцев бушуют войны между городами-государствами и морскими республиками. В стране же франков после большой замятни арманяки и бургунцы замирились. Арманьяк, бургунде, — что-то знакомое по прежней жизни. Коньяк бы еще добавить шампанью. Круль тамошний аглицких немцев теснит в столицу свою, град парижский занял. Я прервал изложение. У брата моего Дмитрия начальным человеком служит фландерский немец Ивашка Ван Вермер. Никула с Феофаном привычно взялись за стилусы и таблички записывать. Он и Ивашка в той ванье Арманьяков с бургунцами ратился и многие подробности знает. Посему Ивашку испытать и записать, что расскажет, в особенности про ведьму Йоганну и прочих иных земель-людишек, кто к нам прибился, расспрашивать и записывать. «Гуманитарии мои повеления про Жанну Дарк зафиксировали и собрались было продолжить, но у меня еще дел выше крыши. Хватит на сегодня, что по обителям у Студенного моря». Игумен Сила с Валааму острова отписал, что трудами братьев Засимы и Германа обитель на Соловецком острове основана срублены и церковь преображения Господня освящена». Ефимий Новгородский игуменом им брата Павла поставил. Ныне там два десятка иноков обретается. Чем живут? А ведь это не иначе начало Соловецкого монастыря, одного из важнейших форпостов на севере. Рыбные то богатые, да соляную варницу устроили. Ай, молодцы, монаси, наловили, засолили, может, еще и продали. Узнай, Никула, чего братья потребно, хлеба ли, рухляди какой, может, топоров или другого кузнечного товара, и моим именем пошли им помощь. Но только гляди, чтоб по дороге не расточили, а то знаю я настоятелей. отщипнет каждый для своей обители и братьей немножко, а до Зосимы с Германом в десятеры меньше от посланного доедет вечерком добрались до загородного двора где в последние теплые деньки бабьего лета под надзором мамок и конняник ползал наследник переночевали и прямо с утра мимо андронникового монастыря мимо пушечного двора где гулко бухал водяной молот проехали до крутого сбега к яузе здесь в четырех избах под горкой да еще обнесенных валами да отгороженных в пятидесяти сажениях крепким забором на углах которого стояли сторожевые башенки, а вдоль прогуливались послужильцы со свирепыми псами, находился Зелейный двор — стратегическое предприятие по выделке пороха и в особенности гранулированного пороха. По всем столбам это было эксклюзивное ноу-хау московского княжества, и берегли мы секрет пуще глаза. Потому как было он проще некуда смочить пороховую мякоть водой, протереть сквозь сито да высушить. Полученного зелья, как тут именовали порох, для метания пудового ядра нужно было раза в полтора меньше, чем обычного. Иными словами, добавив элементарную операцию, мы фактически из ниоткуда получили половинную прибавку ценнейшего продукта. А в условиях весьма ограниченной доступности сырья это было весьма критично. Ямчугу и серу мы скупали где могли и практически за любые деньги. В самом Кремле, подумать только, завели селитренные ямы. Ничего, есть надежда на Персию и на Жигулевскую серу, особенно если крепко встанем в Казани. А там и до Урала рукой подать. Порядок на Зелейном дворе царил исключительный. Сюда я набрал народ лично и не стесняясь пороть за малейшую провинность. Двоих протащивших на пороховую мельницу настрого запрещенные огниво и крисала пришлось показательно повесить, но с тех пор трудовая дисциплина взлетела на небывалую высоту. Впрочем, оказалось, что для здешней работы больше всего подходили женщины. Вот и вырос за воротами двора бабий городок, где селили вдовиц и прочих неприкаянных, кто подписался делать порох. Пока я бродил по двору под почтительное молчание, за спиной все время маячил волк, пугая своей страшной рожей молодух, и всем видом показывал, как ему не по нраву это зелье. Ну еще бы, он у нас специалист по благородному белому оружию, саблям, копьям и прочему пырялову, а картечь и залповая стрельба недостойны истинного воина. Ну да, ну да, ничего, обратным ходом предстоит ему поморщиться и на пушечном дворе. А потом в Кремль к ужину должен подъехать любознательный Мустафа Мухамедович, сын казанского хана, живший в Москве на положении почетного гостя. Во всяком случае, это было обставлено именно так свой небольшой двор и свита, но все понимали, что де-факто он заложник. Но юный чингизит своим положением не тяготился и пользовался любой возможностью узнать что-нибудь новое, частенько к неудовольствию представленных к нему двух улемов. С этих мусульманских ученых я тоже добился толка. Они рассказывали мне все хитросплетения степной генеалогии и политические расклады в Дэшт и Кыпчаке, У нас ведь большая орда разваливается, надо понимать, кто там Мангыт, кто Ширин, кто Чингизит, кто потомок Едигея, кто может наверх вылезти, где чей юрт, с кем можно иметь дело. Вот и беседовал я со старцами в челмах к неудовольствию епископа Ионы. Но сегодня мы будем говорить про патаж, что вымачивают из древесной залы тоже внезапно оказался весьма востребованный экспортный товар, и ныне в Мещерских лесах разворачивалось его промышленное производство. Вот умный парень интересовался, что да как, глядишь, заведет такой же в землях брата Касыма. Ну или в Казани, если до столах, так то он третий в линии наследования. Но тут никто не решится сказать, сколько проживут отец или братья. Жизнь по тысяче причин может закончиться в самый неожиданный момент. Так что, если он серьезно влезет, повезу его в старые сады, где на горке закладывают новый соляной рыбный двор со складами соли, паташа и соленой рыбы.